глава сорок восемь предчувствия моргана сбываются обычно с самыми тихими и безмятежными бывают часы предшествующие страшной грозе стоял на редкость ясный безоблачный день Один из тех чудесных февральских дней, когда, несмотря на морозный воздух, на белоснежную пелену, покрывающую землю, солнце будто улыбается людям, предвещая наступление весны. После полудня в замок явился сэр Джон, чтобы нанести Амеле прощальный визит. Сэр Джон получил ее согласие на брак, по крайней мере был в этом уверен, ее обещаний было ему достаточно. Амелия осуществила самые пламенные его надежды, согласившись стать его женой, хотя, не считаясь его нетерпением, и отложила свадьбу на неопределенное время. Амелия старалась внушить Моргану уверенность в будущем, которую отнюдь не испытывала сама. С тех пор, как она услыхала от Шарлотта о приезде Ролана в Бург, Ее, как и Моргана, мучило предчувствие, что близится трагическая развязка. Ей было известно во всех подробностях, что произошло в Сионском монастыре. Она видела, какая беспощадная борьба завязалась между ее братом и любовником. И хотя не опасалась за Ролана, зная о наказе вождя соратников Егу, но дрожала за жизнь возлюбленного. Вдобавок она услыхала о нападении на почтовую карету из Шамбери, о гибели командира стрелковой бригады и о том, что брат ее жив, но куда-то скрылся. Ни одного письма от него за все это время она не получила. Хорошо зная Ролана, девушка понимала, что его исчезновение и полное отсутствие вестей означает нечто более опасное, чем открытая война. Что касается Моргана, то Амелли не видала его после описанной нами сцены, когда она дала слово во что бы то ни стало доставить ему оружие, если его приговорят к смерти. Поэтому она с не меньшим нетерпением, чем Морган, ждала свидания, о котором он просил. Как только ей показалось, что Мишель с сыном легли спать, она зажгла по свече у каждого из четырех окон, подавая условный сигнал Моргану. Потом, по совету возлюбленного, она закуталась в кашемировую шаль и надела сверху меховую накидку. Наказав Шарлотте известить ее в случае опасности и надеясь, что ничего не произойдет, Амелли отворила ворота парка и поспешила к реке. Днем она два или три раза нарочно ходила к рейсузе, чтобы оставить следы своих шагов перед ночной прогулкой. Взволнованная, но полной решимости, девушка сбежала по откосу, спускавшемуся к воде. Достигнув берега, она огляделась по сторонам, ища глазами лодку у причала под ивами. В лодке ее ждал человек. Это был Морган. Двумя взмахами весел он пригнал лодку к пологому склону. Амелия устремилась к нему, и он заключил ее в объятии. Девушка сразу заметила сияние счастья, озарявшее лицо ее возлюбленного. «О — О! — воскликнула она. — Ты хочешь сообщить мне какую-то радостную весть? — Почему ты так думаешь, милый друг? — спросил Морган с ласковой улыбкой. — На твоем лице, мой любимый Шарль, все написано. Ты не только счастлив меня видеть, но хочешь чем-то меня порадовать. — Ты права, — отвечал Морган, привязав лодку цепью к стволу ивы и оставив весла в уключенных. Нежно обнимая девушку, он продолжал. — Ты права, Амелли, предчувствия обманули меня. — О, до чего же мы, люди слабые и слепые! Человек теряет надежду и приходит в отчаяние в ту минуту, когда счастье уже у порога. «О, говори, говори, что же случилось?» — торопила его Амель. «Ты помнишь, моя любимая, что ты мне ответила при нашем последнем свидании, когда я предлагал тебе бежать со мной?» «Как не помнить, Шарль? Я ответила, что принадлежу тебе, и даже если у меня будут сомнения, я их преодолею. А я сказал, что у меня есть обязательства» из-за которых я не могу убежать, что я неразрывно связан со своими соратниками, что есть человек, которому мы преданы и кому должны повиноваться беспрекословно. Этот человек — будущий король Франции, Людовик XVIII. Да, ты это говорил. Так вот, теперь мы свободны, Амель. Нас разрешил от не только король Франции, Людовик XVIII, но и наш генерал Жоржка Дудаль. «О, друг мой, ты станешь свободным человеком, ты займешь высокое положение. Я стану бедным изгнанником, Амели. Нам нечем надеяться на амнистию, которую получили вандейцы и бретонцы. чего же? Мы ведь не солдаты, дорогое дитя. Мы даже не мятежники, мы соратники Егу». У Амели вырвался тяжелый вздох. «Мы разбойники, бандиты, грабители почтовых карет». Продолжал Морган, умышленно делая ударение на этих словах. «Молчи!» — прошептала Амелия, закрывая ему рот рукой. «Молчи! Не будем говорить об этом. Объясни лучше, почему ваш король разрешил вас отклятвы Почему ваш генерал отпустил вас?» Первый консул пожелал встретиться с Кадудалем. Сначала он послал к нему твоего брата для переговоров. Кадудаль отказался пойти на соглашение. Но вскоре Кадудаль, как и мы, получил от Людовика 18-го повеление прекратить военные действия. Тут же пришло новое послание первого консула. То было охранное свидетельство вандейскому генералу приглашение, как от равного к равному, посетить Париж. Кадудаль согласился. И сейчас, вероятно, находится на пути в Париж. Значит, теперь можно ждать, если не мира, то хотя бы перемирия. О, Шарль, какое счастье! Не радуйся слишком, любовь моя. от чего же? Знаешь, чем вызван приказ прекратить враждебные действия? Нет. Дело в том, что господин Фуше — хитрое бестие. Видя, что ему с нами не справиться, он решил нас обесчестить. Он навербовал шайки фальшивых соратников и егу и послал их в департаменты Мэн и Анжу. Они не только отбирают казенные деньги, но и обкрадывают и грабят пассажиров. Врываются по ночам в дома и фермы, истязают хозяев, поджаривают им ноги на раскаленных угольях, допытываясь, где у них спрятаны деньги. И вот эти мерзавцы, гнусные бандиты, живодеры, действуют от нашего имени и якобы сражаются за те же идеи. Выходит, что полиция господина Фуше не только поставила нас вне закона, но и покрыла нас позором. О, Боже! Вот что я хотел тебе сказать, дорогая Амелия прежде чем снова предложить тебе бежать со мной. Во Франции и за границей, даже при дворе государя, которому мы служим, рискуя жизнью, нас будут считать, да уже и теперь считают, негодяями, достоин Мешафота. Пусть так. Но для меня, мой любимый Шарль, ты мужественный, доблестный герой, убежденный сторонник короля, за которого продолжал сражаться, когда все сложили оружие. Для меня ты законный барон де Сент-Эрмин, или, если хочешь, мой благородный, храбрый, непобедимый Морган. Вот все, что я хотел знать, моя любимая. Стало быть, невзирая на гнусные слухи, которыми пытаются запятнать нашу честь, ты не колеблешься, ты согласна не только отдаться мне, ты уже отдалась, но и стать моей женой. О чем ты говоришь? Я не колеблюсь ни единой минуты, ни единой секунды. Для меня это величайшая радость, счастье всей моей жизни. Я твоя жена перед Богом. Господь увенчает самые пламенные мои желания, когда я стану твоей женой перед людьми. Морган упал к ее ногам. Амели, — воскликнул он, — молю тебя на коленях. Простирай руки, молю тебя от всего сердца. Ответь мне, Амели, хочешь бежать со мной? Амели, ты готова покинуть Францию? Амели, ты согласна быть моей женой? Амели выпрямилась сжимая руками пылающий лоб, словно кровь бросилась ей в голову. Орган схватил ее за руки, глядя на нее с тревогой. — Ты колеблешься? — спросил он глухим, дрожащим голосом, чуть не задыхаясь. — Нет ни одной минуты! — порывисто воскликнула Амелия. — Я была и буду твоей всегда, во всем и повсюду. Только эта весть потрясла меня, ведь это так неожиданно. — Подумай хорошенько, Амелия ведь я предлагаю тебе оставить родину, семью, все самое дорогое, самое священное. Последовав за мной, ты покинешь замок, где родилась, мать, родившую и вскормившую тебя, любимого брата, и он, узнав, что ты стала женой разбойника, вероятно, возненавидит и непременно будет презирать тебя. При этих словах Морган со страхом вглядывался в глаза Амелии. Ее лицо постепенно прояснялось, озаряясь снежной улыбкой, и, словно спускаясь с неба на землю, она склонилась к Моргану, все еще стоявшему на коленях. — О, Шарль! — промолвила девушка голосом, нежным, как журчание, чистые светлые речки, струившие свою ногу. — Какое это могучее чувство, любовь, не нам бог Несмотря на эти ужасные вести, я говорю тебе без боязни, без колебаний, без сожалений. Шарль, я следую за тобой. Шарль, я твоя. Шарль, когда мы едем? Амелии в нашем положении нельзя раздумывать и откладывать. Если мы едем, если ты бежишь со мной, то сию минуту. Завтра мы должны быть по ту сторону границы. А как нам удастся бежать? В Монтаньяке стоят две оседлых лошади. Для тебя и для меня. У меня есть кредитные билеты на 200 тысяч франков в банках Лондона и Вены. Мы поедем туда, куда ты захочешь. Я буду жить там, Шарль, где будешь ты. Не все ли мне равно, в какой стране? Не все ли равно, в каком городе? Тогда едем. Я прошу пять минут на сборы, Шарль. Это ведь совсем немного. Хорошо. Куда ты идешь? Мне нужно проститься с любимым домом. Достать твои дорогие письма. Взять с собой четкие слоновой кости от первого причастия. Кое-какие вещицы, любимые, священные, памятные из детства. Это все, что мне останется на чужбине от матери, от семьи, от Франции. Я соберу все это и сейчас же вернусь. Амери? Что? Я не хотел бы расставаться с тобой. Мне чудится, что теперь, когда мы вместе покинуть тебя на миг, значит, потерять навсегда... Амелий, можно мне пойти с тобой? Пойдем. Что мне заделать теперь, если увидят твои следы? Завтра утром мы будем уже далеко. Пойдем. Молодой человек выпрыгнул из лодки и подал руку Амелии. Он крепко обнял ее, и оба направились к замку. Зайдя на крыльцо, Шарль остановился. Иди одна, — сказал он. Нельзя нарушать тишину священных минут прощания хотя я все понимаю, но мог бы тебя стеснить. Я жду тебя здесь и стою на страже. Теперь, когда ты рядом, я уверен, что ничто нас не разлучит. Иди, моя Амелия, и возвращайся поскорее. Вместо ответа Амелия протянула ему губы для поцелуя, потом она быстро поднялась по лестнице, вошла в свою комнату, взяла резную деревянную шкатулку, окованную железом, где хранились ее сокровища, Письмо Шарля от первого до последнего. Сняла висевшие над каменной доской белые четки слоновой кости и привязала к поясу часы подарок отца. После этого она прошла в спальню матери и, нагнувшись к изголовью, поцеловала подушку, на которой еще недавно спала госпожа Домон Травель. Преклонила колено перед распятием в ногах кровати. Начала, было, благодарственную молитву, но, не посмев ее закончить, стала читать другую, и вдруг остановилась. Ей послышалось, что Шарль зовет ее. Она замерла и во второй раз уловила свое имя, произнесенное таким странным, отчаянным голосом, что сердце у нее сжалось. Амелия вздрогнула, поднялась с колен и поспешно спустилась вниз. Шарль стоял на том же месте, на крыльце Нагнувшись вперед, насторожившись, он с тревогой прислушивался к смутному шуму вдалеке. — Что случилось? — спросила Амелия, схватив его за руку. — Слушай, слушай, — прошептал он. Амелия вся обратилась вслух. Ей послышались какие-то залпы, ружейная пальба, какой-то грохот. Выстрелы доносились со стороны Сейзерия. «О — О! — воскликнул Морган. Как я был прав, что не верил своему счастью до последней минуты на моих друзей напали. — Прощай, Амелия, прощай! — Почему прощай? — вскрикнула Амелия, побледнев. — Ты меня покидаешь? Грохот перестрелки все нарастал. — Разве ты не слышишь? Они вступили в бой, а меня с ними нет. Они сражаются без меня. — Амелия, дочь! — И сестра солдата все поняла и не стала противиться. — Ступай! — сказала она, бессильно уронив руки. — Ступай! Ты был прав, мы погибли. Молодой человек с горестным воплем прижал Амели груди, чуть не задушив ее в объятиях. Потом спрыгнул с крыльца и помчался в ту сторону, откуда доносились выстрелы с быстротой оленя, за которым гонятся охотники. — Иду, друзья! — крикнул он. — Я с вами. И он исчез, как тень среди густых деревьев парка. Амелия упала на колени, простирая к нему руки, не имея сил позвать его. Если она его и звала, то таким слабым голосом, что Морган не слыхал ее, И не замедлил свой бег, чтобы ей ответить.